— Я думаю, это будет старше вашего каре. Дэвидсон покраснел, потом побледнел. — Да, — неуверенно выдавил он из себя, словно такая последовательность комбинаций была ему в новинку. — Да, старше. Я дорого бы дал, чтобы узнать, чем был вызван последовавший затем жест Дэвидсона. Он ведь отлично знал, что Брауэр терпеть не мог, когда к нему прикасаются. Тому было множество свидетельств за этот вечер. Может, Дэвидсон запамятовал? Уж очень ему хотелось показать Брауэру и всем нам, что даже такой проигрыш ему по карману, и он способен перенести удар столь сокрушительной силы, как истинный джентльмен. Я уже говорил вам, что он был этакий теленок, так что жест был вполне в его характере. Но не забудем, если теленка раздразнить, он может и боднуть. Не убьет, конечно, и кишки не выпустит, но одним-двумя швами можно поплатиться. Такой поступок тоже был бы в характере Дэвидсона. Да, я дорого бы дал, чтобы узнать причину, но в конце концов главное — результат. Когда Дэвидсон убрал руки от банка, Брауэр потянулся за деньгами. На лице Дэвидсона вдруг изобразилось живейшее расположение. Он схватил руку Брауэра и крепко сжал ее со словами «Великолепно сыграно, Генри! Просто великолепно! Я первый раз вижу...» Раздался пронзительный какой-то женский визг прозвучавший особенно жутко в тишине ломберной комнаты. Брауэр выдернул кисть и отшатнулся. Стол едва не опрокинулся, фишки и вся наличность полетели в разные стороны. Мы все окаменели. Брауэр, пошатываясь, сделал несколько шагов, держа перед собой вытянутую руку точно леди Макбет в мужском варианте. Он был белый, как саван, в глазах непередаваемый ужас. Мне стало страшно. Ни до, ни после не испытывал я такого страха, даже когда получил телеграмму о смерти Розали. Он начал стонать. Звук шел, словно изгулкой бездны, леденящий звук, почти нечеловеческий. Помнится, я подумал, да ведь он сумасшедший. И тут он понес какую-то околесицу. Ключ. Я оставил ключ зажигания включенным. Господи, я не хотел. И он кинулся к лестнице, что вела в главный холл. Я первым пришел в себя. Встал рывком из кресла и бросился за ним следом. А Бейкер, Уайлден и Дэвидсон так и не пошевелились. Они напоминали высеченные из камня статуи инков, охранявшие сокровище племени. Парадная дверь еще раскачивалась на петлях. Я выбежал на улицу и сразу увидел Брауэра, стоявшего на обочине и тщетно пытавшегося поймать такси. Завидев меня, он горестно охнул, и я уже не знал, жалеть ли мне его или изумляться. «Подождите — Подождите! — крикнул я. — Примите мои извинения за Дэвидсона, хотя, уверен, он сделал это ненарочно. Но если в результате вы вынуждены покинуть нас, что ж, не смею вас задерживать. Но сначала вы должны забрать свой выигрыш. Деньги немалые. Мне не следовало сюда приходить.